Глава одиннадцатая. Квартал Крунуберг. Троим парням, сидевшим по ту сторону стола в душной допросной, было по 18 лет. Все они учились в гимназии на севере Центрального Стокгольма. Их приятеля срочно доставили в Каролинскую больницу. Рана на животе была опасной. Парень потерял много крови, но он выживет. Разорванную печень удалось восстановить, а поврежденную часть тонкого кишечника врачи удалили. Один из парней снимал произошедшее в Васопарке на телефон, который сейчас лежал на столе. На экране застыла картинка. Девушка с ножом в руке, лицо перекошено от гнева. Парни оказались не особо разговорчивыми, но хуже всего было то, что пока Олун помогал Ливии не дать их товарищу истечь кровью, они успели залить видеозапись нападения на несколько сетевых площадок. «Обычный день в Васопарке, гласил комментарий, приправленный 30 восклицательными знаками. Оливия покачала головой и уперлась взглядом в страницу блокнота. Оланд понимал, каких трудов ей стоит не сорваться. Старуха и санитар не пострадали, хотя ей пережили шок. По словам санитара, девушка погладила старуху по щеке, даже нежно, как будто хотела утешить или успокоить. Самой ссоры санитар почти не видел, но Оланд понимал, что его свидетельство может оказаться важным. «Когда мы беседовали с вами по отдельности, Вы по-разному описали, что произошло до того, как девушка вытащила нож. Олунд посмотрел на каждого из парней по очереди и рукавом вытер потный лоб. Интересно, почему он так потеет? Жара и неважный кондиционер? Или он заболевает? Один из парней заявил, что наркоманка накинулась на них без всякой причины. Сначала несколько раз толкнула, а потом набросилась с ножом. По словам другого... Девушка подошла к ним и стала выпрашивать сигареты. Сигарет у парней не оказалось, девица вышла из себя и напала на них. Третий сказал, что девушка лежала в беседке, пряталась, а когда они ее обнаружили, словно взбесилась. Все, как всегда, решили детали. Войди нож на несколько сантиметров глубже, девушку объявили бы в розыск за убийство, а теперь ее разыскивают всего лишь за покушение на убийство. Телефонам парней предстояло отправиться на экспертизу. Техники сумеют восстановить удаленные видеофайлы, из которых станет ясно, что именно произошло. А короткие обзоры их интернет-привычек продемонстрируют, что все трое имеют обыкновение не только приставать к девушкам, но и записывать свои домогательства на видео. Когда парни покинули полицейское управление, Улунд еще раз просмотрел заявления о пропавших людях. наверняка какое нибудь заявление имеет отношение к девушке чье имя они пока не установили в сольне имело место кража в магазине причем приметы воровки напоминали приметы безымянной девушки а на сортировочной в том то буде машинист локомотива обнаружил безбилетницу, чьи приметы также совпадали с приметами девушки олланд начал прикидывать ее маршрут от сортировочной в том то буде до васопарка однако вопросы кто она и откуда явилась Все еще оставались без ответа. В заявлении был телефонный номер машиниста, который из-за своей находки свалился с вагона платформы, и Олланд решил позвонить ему. «Компрессионный перелом позвоночника», — ответил машинист на вопрос Олланд о травме. «Больно черт знает как, но меня отправили домой. Таблетку вот дали». Финский акцент звучал далеко не так красиво, как обычно. Машинист выговаривал слова невнятно и как-то растянуто. Вероятно, виной тому были сильные обезболивающие. Олланд принялся делать записи, одновременно поедая бутерброд. — Она столкнула вас с платформы вагона? — спросил он и потянулся за стаканом воды. Однако витаминная таблетка еще не разошлась, и Олланд помешал мутноватую жидкость ручкой. — Ну... Не то чтобы прям толкнула. Схватила за руку так, что ногти впились. Я вырвался, завалился назад, упал на рельсы, да неудачно. А она сбежала, как дух лесной. Махинен. Олон доживал бутерброд и выбросил целлофановую обертку в мусорную корзину. Махинен? Да, когда я был маленьким, я рос в Карлебю. Отец ушел в лес и снес себе полголовы гранатой. Память о двадцать втором пехотном полке. Я, понимаете, в детстве боялся леса. Я думал, это с ним Маахинен сделала. А это с ним сделала война. Девица, которую я нашел, была вылитая витра лесная. Еще что-нибудь можете вспомнить? Олунду показалось, что он слышит глухое мычание. Да. Через пару секунд ответил машинист. Вы нашли ее рюкзак? Он остался в вагоне. он быстро поискал в базе, но ничего похожего на рюкзак не обнаружил. Где этот рюкзак? Не знаю. Его пока забрал на хранение один мой товарищ по работе. Он снова помешал ручкой в стакане. У него были только растворимые таблетки, но он сомневался, что витамины его взбодрят. В голове стоял все тот же туман. Пиво на балконе помогло бы лучше, хотя теперь ему светит двойная смена с перерывом всего в несколько часов. «Вы сказали, что поезд вышел из Вега. Можете описать маршрут?» Машинист откашлялся. «Так-то да. Только он сложный получился».